Из прошлого. Озерск. Провинциальный Озерск, затерянный в Восточной Сибири. Деревянные бараки с удобствами на улице. ветхие дощатый туалет-скворечник и вода в колонке на углу. Двух- и пятиэтажные панельные дома с темными невообразимо грязными подъездами считаются элитным жильем. В их заросших бурьяном дворах – Сушится белье и целыми днями играет ребятня. Они и пятеро друзей малышовыми забавами давно уже не интересуются. Взрослые люди девятый класс. Они сидят на пустыре за школой, подложив многострадальные и стертые портфели под свои тогда еще сухощавые задницы и курят. Жалкая примета провинциального взросления. Вредная привычка, с которой придется потом так мучительно расставаться. Каждую сигарету докуривают до того, что обжигают пальцы. Не такие у них доходы, чтобы бычки бросать. Сашка, который с пятого класса неоспоримо занимает пост лидера в их компаний, говорит, обращаясь ко всем сразу. «Не, ребят, думайте, что хотите, только нам с вами тут делать нечего. Какое у нас тут будущее? Армия, завод, а потом или тюрьма, или смерть от пьянки под забором. А мы ведь все способные. Мишка точно писателем будет». а Вовке прямая дорога в художники. Да и вы, Игорь с Андрюхой, не пальцем деланные. В общем, надо нам с вами в Москву ехать, учиться. «Легко сказать, в Москву!» — хмуро замечает веснущий Миха, от природы склонный к пессимизму. «Туда билет знаешь, сколько стоит? Где такие деньжищи взять?» «Где, где? На звезде, в борозде, на гвозде!» Вертясь на месте, Сашка по обыкновению ерничает, дергая себя за кудрявый чубчик, но глаза его серьезны. «Заработать надо. Я уже все рассчитал. Будем разгружать вагоны. Как раз к выпускному заработаем нужную сумму». Заработал один такой шустряк, опровергает его Андрюха. «Да нас к вагонам близко не подпустят. Скажут, идите, клопы, учитесь, подрастите сначала». «А почему нет?» – возражает Андрюха. «Смотря к кому подкатиться». «Я с матерью потолкую». Игорь в том историческом обсуждении не участвует. Сидит смирно, курит, слушает, не присоединяя свой голос ни за, ни против. А когда на пустырь падает темнота, встает первым. «Ладно, пойду я. Завтра геометрия, мне тройбан исправить надо». «Чего ты?» – удивляется Сашка. «Вместе пошли бы. Погоди, мы недолго уже». Сашка с Игорехой жили на одной лестничной площадке и всюду ходили вместе. Прямо-таки мы с Тамарой ходим парой, не разлей вода. Многие даже считали их братьями. «Да я еще по дороге за хлебом забегу. В общем, бывайте». Сашка, должно быть, решил, что Игоряхе надоел этот разговор, который ему до лампочки. Но все постоит с точностью да наоборот. Опьяненный мечтами, Игорь возвращается домой окольным путем, стараясь подольше удержать чарующую игру воображения. Бывают мечты, которыми не хочется делиться с друзьями, даже с самыми близкими друзьями. Ведь и вправду, как хотелось бы. Вот заработали денег, поехали в Москву, там Игорь поступил бы в институт. Хоть и говорят, что отличник из провинции не равняется московскому отличнику. Программа-то одна и та же. «Веселая студенческая жизнь» Красивые, модно одетые девушки, небо с кремлевскими звездами, распахнутое чему-то новому, свежему, многообещающему. Несбыточные мечты. А такие ли они несбыточные? Наполеон тоже был родом из провинции, с Корсики, до конца жизни не отвык от итальянского акцента, а императором Франции стал, что до Игоря он генеральным секретарем КПСС становиться не хочет, У него планы куда скромнее. Жить в Москве, а не в этой сраной дыре. Зарабатывать честным трудом деньги. Иметь уютную квартиру, красивую и умную жену. Неужели даже это не получится? Но с другой стороны, как же страшно. Так, наверное, страшно становится птенцу от первого надтрескивания скорлупы. Здесь дома все такое надоевшее, зато привычное. А там, в Москве, там же они никому не нужны. Только в песнях поется «Молодым везде у нас дорога». На самом деле, Игоревы наблюдения показывают, что везде дорога, только тем молодым, у которых волосатая лапа наверху. Или очень богатенькие родители. А они-то пятеро из глухомани. Каким здесь боком? Никто, ничто и звать никак. В Москву оно хорошо бы, но не придется ли возвращаться с позором? И тогда уже тоска и досада на всю жизнь – Хуже, чем если бы не уезжал. Как не длинен выбранный Игорем окольный путь, все же кончается и он. Весь-то Озерск, городок невеликий. Вот Игорев родной подъезд, надоевший унылый, просверливший ему все нутро. На лестнице разит каким-то кислым мусором. Лампочки на площадках почти не горят. Дверь открывает Мать. В коридоре темной лица ее Игорь различить не может, но, наученный долгим и горьким опытом, безошибочно угадывает. Снова. Три дня назад только обещала, но не выдержала. Сорвалась. Да когда же это кончится? Игорючек мой, сыночка ненаглядный пришел!» — лапучит мать заплетающимся языком. «Значит, все!» Значит, прощай спокойный вечер с книгой вблизи лампы, мягко сеющий свет сквозь зеленый абажур с коричневатым пятном, прожженным когда-то перекосившейся в патроне лампочкой. Прощай возможность подготовиться к геометрии. Ну вот завтра опять не напишет как следует контрольную, а это скажется на годовой оценке. Опять будут ее осточертевшие разговоры, Невнятные похвалы сыну, такие же невнятные жалобы на то, как у нее все не сложилось и не задалось, что он ее единственная надежда и опора. Темный ужас. В таком состоянии она страшно любит поговорить. Вся сладость чтения, учебы, дружбы, да и вообще всего на свете отравлена этим чудовищем женском обличье, которое по какому-то вселенскому недоразумению оказалось его матерью. Игорь понимает, что, расскажи он кому-то о своих переживаниях, девять человек из десяти начали бы канифолить ему мозги. Разве можно так отзываться о родной матери? Она же тебя родила неблагодарной, а то, что с ней происходит, это просто болезнь. Ну да, разумеется. Эти девять из десяти не побывали в Игоревой шкуре. Они не испытали на себе всю прелесть обитания бок о бок с такой больной. Хотя, по мнению Игоря, никакая это не болезнь. Если человек заболевает гриппом, воспалением легких или даже раком, это не зависит от него. А как назвать того, кто сам себя гробит? Симулянтом? Или хуже? Ерунда, никакая это не болезнь. Распущенность и все. Если бы по-настоящему захотела, давно прекратила бы. В конце концов, Игорь не просил себя рожать. «Сделала бы аборт, он и не узнал бы о том, что обязан вести мучительную жизнь по чьей-то минутной прихоти. Зачем надо было портить жизнь родившемуся человеку? Материнство не для таких, как она. Сашка сто процентов прав, надо обязательно уезжать отсюда», — говорит себе Игорь.